наук скриптами в поисках убежища и защиты. Настоящую сенсацию произвёл опубликованный в 1960-е годы тибетско-шаншунский словарь, составленный в 1842 году, компиляция древних бонских священных текстов, где была помещена карта страны Шамбалы. Ее изучением занимался выдающийся русский востоковед Кузнецов, 1931-1985. В его статьях, недавно переизданных в сборнике Гумилева «Ритмы Евразии», «Москва. Прогресс. 1993» и в вышучей посмертной книге самого Кузнецова «Древний Иран и Тибет» История религии. Бон. Санкт-Петербург и Евразия 1998. Приводится расшифровка этой карты. Как я стоит из древнетибетских надписей на ней, изображавший Ближний Восток VI века до нашей эры, большая часть которого занимала Персия Ахеменид. Первая великая мировая держава древности, подчинившая себе и Грецию, и Египет, и Северную Индию. Она-то и есть загадочная Шамбала, санскрит, держательница мира древних тибетских тайных учений, местных ответвлений иранского зороастризма. И выходит в поисках страны всеобщего счастья, европейцы столетиями обращали взоры на восток, а тибетцы на запад. Поиски их хорошо там, где нас нет. В ахеменидскую эпоху и изменившую её после завоевания в 334-326 годах до нашей эры персидской державы Александром Македонским. Эпоху эллинизма, когда народы Переднего Востока, Индии, Средней Азии получали мощную культурную политику из Греции и Египта, и в свою очередь обогащали их духовными сокровищами своих древних культур, складывается основы буддийского искусства. этих ступ, глаза на посадах которых заинтересовали М. Дошова. Прежде вот и выступной их верхнем веке призван ней передать вовсе не диковинные анатомические особенности портретируемого, а всего лишь выпуклость объёмности обычного человеческого глаза художественный приём исподвольными мастерами краснофигорных аттических ваз, которые древние греки традиционно украшали глазами апотропеени андриагами, как и носи сы своих кораблей ещё во времена критской державы Миноса, III-II тысячелетие до нашей эры. Между глазами на вазах рисовали сцены дионисийских празднеств или виноградную лозу, или просто символизирующую ее закорючку, точь-в-точь точь такую, какой позднее украшали свои архитектурные творения создатели гималайских ступ. Глаз, распространенный ближневосточный символ недремонности карающего и милующего божества, хороко известные древнеегипетские глаза амулеты око Гора и у древних шуннеров, как помним, был храм божественного ока. Можно указать и на ещё более конкретный ближневосточный прототип в глазах этих непальских ступ. Ступа, как известно, своеобразный каменный рака с фрагментом мощей Будды Гаугамы И глаза на ее фасаде – это глаза Будды, смотрящие на верующих сквозь каменную оболочку, в которую заключена священная частица земной плоти божества. На древнеегипетских амулетах Джедд.